Коротченко не носил военной формы. Таким же я его видел и в Киеве, и в Москве, и теперь тут. Легкая габардиновая гимнастерка с приоткрытым отложным воротником, свободно подпоясанная широким кожаным ремнем. Вот только пистолета он ни в Киеве, ни в Москве не носил. Фуражка с мягким козырьком без звезды на околыше. Он ее как-то по-особому лихо задирал на затылок, открывая ветру высокий лоб. Брюки того же материала, заправленные в сапоги. Я с удивлением и даже с некоторой завистью увидел, что сапоги парусиновые, значит, очень легкие. Весь облик Коротченко был непринужденно значительным. Простота беспростоватости. Свобода движений, свобода речи, быстрота переходов от одного к другому. Он принадлежал к той части партийных руководителей, которые, занимая даже самые высокие посты, не прибегают к окрикам, угрозам, но никогда и не повторяют директивных указаний дважды. Я знал его давно. Знал, когда он был секретарем московского обкома партии. Встречался, будучи слушателем партшколы. Виделся с ним на съездах, а позднее – Когда меня выбрали секретарем Черниговского обкома, вспомнил, что много лет назад он занимал этот же пост, был секретарем Черниговского окружкома. Это обстоятельство мне очень помогало. Приходя к Короченко, секретарю ЦК КПБУ, я мог без долгих разговоров все объяснить. Он досконально помнил наши нужды. Сильные и слабые стороны Черниговской организации всех ее районов. Член партии с 1918 года Демьян Сергеевич Коротченко был лет на семь старше меня, но легкость движений ставила его как бы вне возраста. Никогда не стараясь казаться облечённым особыми полномочиями, он без труда овладевал всеобщим вниманием. Помню, мы с Дружининым, отвечая на его вопросы о Егорове и о том, Как относимся к его появлению у нас на должности заместителя командира соединения по диверсиям? Начали было говорить, что новый наш товарищ энергичен и военную свою специальность освоил, по-видимому, хорошо. Учить может, но Демьян Сергеевич нас прервал. Разрешите, я продолжу за вас. Вы, как и все начавшие свой партизанский путь в 1941 году, много испытавшие и пережившие В процессе собирания сил и становления выработали устоявшийся тип партизана-бойца и партизана-командира. Однако сейчас в партизанском движении возник поворотный момент. Небольшие разрозненные очаги сопротивления, слившись и набравшись опыта, превратились в регулярно действующее целенаправленное войско. Вы – Наиболее крупные соединения стали партизанскими частями Красной Армии со своей особой стратегической задачей – вывести из строя и наглухо закрыть важнейшие коммуникации врага. Эта задача новая, требующая технического оснащения и кадров, владеющих в совершенстве современной миноподрывной техникой, а также знакомых с тактикой организации диверсионных действий. Я слушал и думал, как удивительно, воля партии идет к нам зримо и ощутимо именно потому, что к нам прилетел секретарь Центрального комитета. Возникшее чувство непосредственной связи с Большой Землей порождало в нас и восторг, и высокую требовательность к себе. Прошло четверть века. Я по-новому вижу эту нашу встречу с будущим председателем Президиума Верховного Совета Украины Демьяном Сергеевичем Коротченко. Не только по-новому вижу, но и по-новому ощущаю. Что есть политическое предвидение? Как важно понять, кто ты есть в данных обстоятельствах? Демьян Сергеевич сказал не так уж много, определил курс. Не торопясь и как бы между прочим, Он выдвинул программу дальнейших соотношений частей партизанских и армейских. Прошу вас, товарищи партизаны, не преувеличивать собственных переживаний. Прошу вас, товарищи партизаны, партизанские генералы и партизанские полковники, не чураться присоединения к вам людей, специально подготовленных. Вы теперь воинские части, иначе говоря, особые части Красной Армии. Товарищ Демьян. Говорил с нами, Ковпаком, Сабуровым, Рудневым, Дружининым, без директивного нажима. Он не приказывал, скорее объяснял. Возникает вопрос, вам, партизанским командирам, он покажется пустяковым. Имеете ли право вы, в глубоком тылу врага, применять закон о мобилизации военнообязанных? Немцы трубят, что мы насильственно вовлекаем в партизанские отряды всех способных носить оружие. Кое-кто и в иных странах повторяет этот тезис. А что происходит в действительности? Партизанские соединения движутся вперед на запад. Движутся как части Красной Армии и как представители советской власти. Большинство боеспособного населения будет к вам присоединяться добровольно. Но и другие военнообязанные граждане, почему-либо не желающие вступать в ваши подразделения, не могут не считаться советской конституцией. Они – граждане нашей страны и обязаны подчиняться нашим законам. Вы, будучи партизанами и в то же время воинскими частями, представляете советскую власть. Мобилизация не требует добровольности. Советская власть дает вам право в соответствии с законом включать в свои ряды всех военнообязанных. Вы, продвигаясь к западу, станете действовать на тех же правах, что и Красная Армия.